Глава 6. Это важно. Новые гены Плохая наследственность не оправдывает нездоровый образ жизни. Я уже говорил, что у меня редкое заболевание, так что в генетической лотерее я проиграл. Но винить наследственность и прикрываться ею всю жизнь было бы совсем неправильно. Современные ученые установили, что образ жизни может существенно повлиять на наследственность. Правильное питание, физическая активность и хороший сон пойдут на пользу, даже если у вас есть предрасположенность к полноте. Ваш образ жизни на самом деле имеет гораздо больше значения, чем гены. По данным исследования, проведенного среди 20 тысяч людей, активный образ жизни на 40% сокращает генетическую предрасположенность к ожирению. И пусть вы также легко поправляетесь, как ваши родители, это не может помешать вам быть здоровым. Еще один эксперимент показал, что спустя всего лишь 3 месяца после перехода на здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, у подопытных изменилась работа почти 500 генов. Более активными стали гены, предотвращающие различные заболевания, а активность генов-редителей напротив понизилась. Употребление большого количества фруктов и овощей даже позволило снизить активность гена, который отвечал за развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И пусть вам вряд ли удастся полностью изменить генетическую предрасположенность к тем или иным болезням, но вы можете снизить негативное влияние генов. Да, вы не сможете изменить прошлое своей семьи, но правильные решения, принятые сегодня, помогут изменить ее будущее. Считайте, сколько вы двигаетесь. В 2008 году я купил шагомер Fitbit. Это небольшое устройство размером с губную помаду. Его надо просто положить в карман или прицепить на одежду. Каждый раз, когда я проходил мимо беспроводного сенсора, устройство передавало данные на сайт. Кроме того, данные выводились и на небольшой цифровой дисплей, так что я мог отслеживать свою активность в течение дня. В годы это был совершенно уникальный девайс для подсчета количества шагов, пройденного расстояния и процента моей активности. Вначале я проходил всего по 3 километра. Миновало уже 4 года с тех пор, как у меня появилось это устройство, и сейчас я прохожу минимум 7 километров даже в самый ленивый день. Но если бы я не затеял этот подсчет сделанных шагов и пройденных километров, я бы не достиг такого уровня активности. В медицине и социальных исследованиях уже давно поняли, что измерения сами по себе улучшают показатели. Когда ученые изучают влияние чего-либо и просят участников эксперимента просто записывать изменения, показатели, как правило, оказываются выше. И хотя в научных экспериментах это накладывает некоторые ограничения, вы можете использовать этот прием в обычной жизни. Если вы хотите повысить свою физическую активность, начните считать, сколько вы двигаетесь. Когда участникам контролируемых исследований выдавали шагомеры, они начинали ежедневно проходить минимум на полтора километра больше. Общий уровень активности поднимался на 27%, а индекс массы тела и давления понижались. Сегодня можно купить не простой шагомер, а более сложный многофункциональный девайс. На рынке представлены сотни приборов, которые могут измерять вашу активность в течение дня. Это может быть браслет, бусы, часы с GPS и множество других карманных устройств. Некоторые приборы позволяют измерять продолжительность и качество сна. Другие отслеживают сердцебиение и предупреждают владельца о том, что период малоподвижности слишком затянулся. Неплохих показателей можно добиться с помощью специальных программ на смартфонах. Такую программку надо всего лишь загрузить на телефон. Сейчас поистине золотое время для любителей всевозможных гаджетов, помогающих вести здоровый образ жизни. Они просты в использовании и относительно дешевы. Появилось и целое движение «Подсчитай себя». Но даже если вы не очень разбираетесь в технике, вы все равно можете записывать, сколько вы прошли, пробежали или проехали на велосипеде. Начните фиксировать результаты, и они точно улучшатся. Найдите подходящий именно вам способ контроля дневной активности. Это позволит ставить конкретные цели, что, в свою очередь, подвигнет вас на новые достижения. Еще очень полезно сравнивать свои результаты с результатами знакомых и друзей. А если вы отслеживаете показатели своей активности, то вряд ли сможете забыть о необходимости больше двигаться. Цель – 10 000. Определившись с методом измерения активности, установите целевой показатель. Чаще всего считают количество сделанных за день шагов. Почти любой шагомер позволяет отслеживать эти данные. В самом начале я проходил по 5000 шагов в день. До покупки шагомера я не подозревал, что веду настолько малоподвижный образ жизни. После года измерений я стал проходить по 8000 шагов в день, а сегодня я делаю не менее 10 000 шагов. Последнее, что я вижу перед тем, как уснуть, это дисплей моего шагомера с данными за день. Эта цифра точно показывает, был ли день хорошим или очень тяжелым. Данные последних исследований показывают, что 10 тысяч шагов в день – неплохой показатель активности. Это примерно 7 километров. И поверьте, на самом деле это не такое уж большое расстояние, как кажется. Надо только начать. Если вы делаете менее 5,5 тысяч шагов в день, знаете у вас малоподвижный образ жизни. Когда ученые сравнили средние показатели представителей разных стран, выяснилось, что американцы ведут преимущественно сидячий образ жизни и проходят всего по 5117 шагов в день. Австралийцы проходят почти в два раза больше, целых 9695 шагов. Вот почему людей с ожирением в Австралии всего 16%, а в Америке 34%. На пути к новой цели в 10 тысяч шагов вы значительно поправите свое здоровье. Похудеете и сможете предотвратить развитие диабета. Начните с малого. Если вы живете в городе, пройдитесь пешком не до ближайшего кафе, а до следующего. Паркуйте машину не у входа в магазин, а на дальнем конце стоянки. Старайтесь делать по тысяче шагов каждый час дома или в офисе. Прогуляйтесь в обеденное время, это даст вам дополнительные 3 тысячи шагов. Займитесь каким-нибудь активным видом спорта, это даст еще 8 или 10 тысяч шагов. Если же вы в какой-то день не смогли выполнить норму в 10 тысяч шагов, поставьте себе цель в 70 тысяч шагов в неделю, чтобы уравновесить общую нагрузку. Итак, включите в свой рацион как можно больше фруктов и овощей, чтобы улучшить наследственность своей семьи.